пролог. Мотоцикл с ревом вырвался за пределы окраины, унося светловолосого паренька и темноволосую девушку прочь от оставшегося позади ужаса. В лицо пареньку, крутясь, летели дым и пыль. Он чувствовал запах крови и собственного взмокшего от страха тела, а девушка прижималась к нему и дрожала. Они мчались к мосту, Но фара мотоцикла была разбита, и парнишка правил, ориентируясь в сочившемся сквозь облака дыма тусклом фиолетовом свечении. В горячем тяжелом воздухе пахло гарью. Запах поля боя. Колеса слегка подпрыгнули. Мальчик понял, они въехали на мост. Когда бетонные обочины моста сузились, он немного сбавил скорость и вильнул, чтобы разминуться с колпаком, который, должно быть, свалился с колеса одной из тех машин, что недавно промчались на другой берег в Инферно. То, чему ребята стали свидетелями несколько минут назад, не шло из головы, и девочка со слезами на глазах то и дело оглядывалась, повторяя имя брата. «Почти проскочили», — подумал парнишка. «Прорвемся!» «Пра...» Прямо перед ними в дыму что-то выросло. Инстинктивно ударив по тормозам, парнишка начал выруливать в бок, но понял, что времени слишком мало. Мотоцикл влепился в возникшую на дороге фигуру, и мальчик потерял управление. Он выпустил руль, почувствовал, что девочка тоже слетела с мотоцикла, а потом как бы перекувыркнулся в воздухе и заскользил, немилосердно обжигаемый трением. Он лежал, свернувшись клубком, хватая ртом воздух. И с трудом, сохраняя сознание, думал «Точно! Барматун! Барматун!» Заполз на мост и устроил нам Бенц. Парнишка попытался сесть, но сил еще не хватало. Левая рука болела, но пальцы двигались, что было хорошим признаком. Ребра казались осколками бритвы, а еще ему хотелось спать. Просто закрыть глаза и будь что будет». Но мальчик не сомневался, тогда больше он уже не проснется. Пахло бензином. Мальчик сообразил, что у мотоцикла пробит бак. Через пару секунд раздалось бабах, замерцало оранжевое пламя. На землю с грохотом посыпались куски металла. Парнишка встал на колени, легкие отказывали, и в отцветах пламени увидел, что девушка лежит на спине, примерно в шести футах от него, разбросав руки и ноги, как сломанная кукла. Рот был в крови, натекший из нижней разбитой губы, а на щеке синий кровоподтек. Но девушка дышала, и когда он назвал ее по имени, веки затрепетали. Мальчик попытался приподнять ей голову, но нащупал какой-то желвак и решил, что лучше ее не трогать. А потом услышал шаги. «Два башмака», Один цокол, второй шаркал. Мальчик с бешено колотящимся сердцем поднял взгляд. Со стороны окраины к ним кто-то ковылял. На мосту горели ручейки бензина, но это существо шагало сквозь огненные потоки, не останавливаясь, поджигая отвороты джинсов. Оно было горбатым, нелепое, злая пародия на человека. А когда подошло поближе... Мальчик увидел, что полный зубов и голок рот кривит ухмылка. Он припал к земле, загородив девушку своим телом. Шаги приблизились. Цок, шарк, цок, шарк. Мальчик начал подниматься, чтобы дать отпор, но боль прострелила ребра, не позволяя вздохнуть. Стреножило его, и он опять повалился на бок, с присвистом втягивая воздух. Добравшись до них, горбатое ухмыляющееся существо остановилось и уставилось себе под ноги. Потом оно пригнулось, и над лицом девушки скользнула рука с металлическими зазубренными по краям ногтями. Силы оставили мальчика. Металлические когти вот-вот должны были размозжить девочке голову, сорвать мясо с костей. Это случилось бы в мгновение ока, И мальчик понял, что в этой долгой страшной ночи спасти ей жизнь можно только одним способом.